СОБЫТИЕ СОРОКОВОЕ Матросы, кто умеет молиться? Один из матросов. Я умею, капитан. Вот и отлично, сынок, молись. Молись неистово, а то у нас как раз одного спас-жилета не хватает. Семейка смотрелась колоритно. Все же видели Джона Сильвера по прозвищу Окорок в мультфильме или в художественном фильме. Старший из этой семейки был точной копией. Сто процентов с него рисовали Сильвера. Маленькая треуголка с белой опушкой и оплывшее к низу лицо. Груша такая. И, понятно, одна нога и костыль. Вместо второй ниже колена деревяшка, хоть и прикрытая белым чулком. Ногу, теперь вице-адмиралу и начальнику Кронштадтского порта, оторвало в битве или сражении, скорее, у острова Рюген, 1715 году. Причем не на стороне сил добра, а как раз наоборот, воевал он за шведов. Товарищ был холериком, это точно, а еще авантюристом похлеще Остапа Бендера и до кучи матершинником и забиякой. Судьба, как говорил товарищ Сухов, носила его от... не так уж радикально, но... Во время Великой Северной войны датский морской офицер Даниэль Якоб Вильстер командовал отрядом датских судов в Норвегии в 1712 году. Но за допущенные в действиях против шведов просчеты и несдержанное поведение Вильстер был предан суду и отправлен в отставку. Такого отправишь. Вильстер, недолго думая, переметнулся на сторону противников. А Карл XII его взял, несмотря на грешки против шведов. После сражения, в котором капитан лишился ноги, он командовал шведскими эскадрами на Балтийском море. Однако из-за своего беспокойного характера был вынужден покинуть и Швецию и перебраться в Россию. В 1721 году он получил от Петра чин русского вице-адмирала и занял место в Адмиралтейской коллегии. Вильстер рассказал Петру, что у шведского короля Карла XII был план установления отношений с пиратским государством Либерталия. Государство это существовало на севере острова Мадагаскар. Либерталия является центром мирового разбоя, поэтому Мадагаскар, в отличие от остальных колониальных стран, никому не подчиняется. Петр загорелся и решил установить с пиратами дипломатические отношения, а после взять их под свое крыло. Под руководством Даниэля Якоба Вильстера была снаряжена секретная мадагаскарская экспедиция. В 1723 году вице-адмирал Вильстер по приказу Петра I повел старым морским путем вокруг Африки два корабля. Целью экспедиции являлись налаживание связей с пиратской республикой на Мадагаскаре для создания военно-морской базы в Индийском океане и установление отношений с империей Великих Моголов в Индии. Эти два военных судна отплыли из нашего порта под торговыми флагами. Сделано это было, чтобы соседи ничего не заподозрили. Началось все неплохо. Вышли прошли Балтийское море, а вот дальше... Оба судна дали течь еще у берегов датского королевства и вернулись домой. Через два года император хотел вновь попытаться осуществить задуманное и начал более серьезную подготовку, но его кончина поставила крест на этом прожекте. Брехт об этой очередной авантюре Петра узнал от Витуса Беринга. Зашел разговор о том, что нам бы стоило попытаться хотя бы попробовать перегнать пару кораблей в Охотск, через Индийский океан. Плавают же голландцы и португальцы до этих почти берегов. Тут Витус и вспомнил про несостоявшуюся экспедицию своего земляка. Моряков, сидевших сейчас перед Брехтом, было двое. Вторым был Ульрих Кристиан Вильстер, который поступил на русскую службу в конце 1721 года в звании капитана-лейтенанта, Командовал линейным кораблем «Не тронь меня», а сейчас служил преподавателем в морской академии в Санкт-Петербурге. Это был сын одноногого адмирала. «И почему же Карл XII отказался от такого путешествия?» Разглядывая пирата датского, поинтересовался у него Иван Яковлевич. В процессе подготовки, главой которой должен был стать я, обнаружилось, что бюджет шведского королевства в ходе Северной войны Настолько истощен, что его не хватит и наполовину снаряжения и продовольствия для похода. Брехт уже об этом слышал от Беринга, не поверил. Чего уж два корабля всего отправить? Он на голом месте в прошлый раз смог собрать средства на кругосветное путешествие Крузенштерна. Значит, правда. А Петр нашел деньги. На нее государь Питер распорядился, соблюдая всю возможную секретность, выделить из казны 3000 золотых рублей. Секрет там во всем был, даже Адмиралтейство не знало о том. В документах, связанных с Мадагаскарским походом, не встречалось даже название острова. Вместо нее государь написал расплывчатую фразу «следовать в заданное вам место». А заходить в другие порты хоть можно было? Два военных судна, 32-пушечные фрегаты, участвовавшие в экспедиции, как я уже говорил, отправлялись под торговыми флагами. А чтобы как можно дольше скрывать назначение экспедиции, маршрут для них наметили не через пролив Ла-Манш, а в обход вокруг британских островов. При отплытии капитаны обоих судов получили запечатанные предписания, вскрыть которые они могли только после выхода в Северное море. Из-за такой секретности удалось избежать огласки о подготовке цели и конечном пункте экспедиции. До отплытия кораблей о так и не узнал ни один иностранный подданный. А вам-то, господин адмирал, какие инструкции поступили? Государь Питер говорил, что, прибыв на Мадагаскар, я должен буду передать послание царя мадагаскарскому владыке, после чего мы с пиратами наладим дипломатические и торговые отношения. Также Питер надеялся на организацию в будущем посольства Мадагаскара в Российском Петербурге. Закончив дела на острове, я должен отплыть в Индию, чтобы установить аналогичные отношения с империей великих моголов». Мадагаскар планировалось использовать в качестве перевалочного пункта по пути в Бенгалию. Так царь Питер называл Индию. Сама же Индия представлялась государю местом, где можно выгодно закупать разнообразный товар, ввиду очень недорогих цен. «Почему же вы не дошли до Мадагаскара, господин адмирал? Что пошло не так?» Сильвер одноногий сдернул парик и вытер под лба. Сидели в жарко натопленной комнате в Кремле. Переехали назад в Москву из Измайлова. Дел все больше и больше было. Неудобно стало кататься туда-сюда. Отплытие кораблей «Амстердам-Галей» и де Кранделивда, на борту которых находилось в общей сложности почти 400 человек, состоялось 21 декабря 1723 года. Получилось только до Дании добраться. А там мы попали в сильный шторм. В результате «Де Кранделиевде» получил пробои, ну а второй корабль потерял остойчивость, способность возвращаться из состояния крена в положение равновесия. Продолжать путь с такими проблемами было невозможным, а потому мы просто вернулись в Кронштадт. А Пётр? все понятно, просто опыта нет. Или есть, ведь именно в этом месте на кораблях Дании и Швеции и воевал Вильстер. Возможно, и на самом деле рук. Неудача не отбила у Петра Первого охоту попасть на Черный континент. Вскоре мы начали новую, более тщательную продуманную подготовку ко второй экспедиции. Но тут все закончилось неудачей. Довести задуманное до конца помешала смерть императора, после чего наш проект перестал существовать. Ведь о нем, кроме самого императора, почти никто и не знал. «А что сейчас с Мадагаскаром? Там по-прежнему правят пираты?» Нет, Брехт такой дуростью, как дипотношения с пиратами, заниматься не собирался. Просто интересно стало, а могло ли у Петра такое получиться? Нет, насколько я знаю, Royal Неви провел там несколько рейдов и практически полностью истребил пиратов. А остров? Кому он сейчас принадлежит? На юге острова есть пара французских фортов небольших. Там корабли закупают в основном рабов. Местные правители воюют между собой, берут пленников и продают их работорговцам. А так никакой власти на острове нет. Местные племена очень воинственны, и никому не удается там закрепиться. К тому же пираты охотно продавали им огнестрельное оружие. И сейчас французы делают то же самое. Меняют порох и ружья на рабов и рис и быков. Брехт покачал головой и решил, что теперь можно и прочитать секретную грамоту Петра, что вручил ему гордо перед аудиенцией одноногий адмирал. До этого тянул. Может, надеялся в душе, что не глупость это, что на самом деле чего полезного Петр затеял. Ноября 9 Грамота королю Мадагаскарскому. О благосклонном принятии отправленного к нему вице-адмирала Вильстера и о доверии к предложениям его. Божию милостью мы, Петр I, император и самодержец Всероссийский и прочь, и прочь, и прочь, высокопочтенному королю и владетелю славного острова Мадагаскарского,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 И с таким склонным ответом их к нам, паки, отпустить изволили, какого мы от вас уповаем и пребываем вам, приятель. Дана в Санкт-Петербурге ноября 9 -го 1723 -го года. Жаль, просто обманутый и не представляющий всей сложности происходящих там событий Петр. Ладно, господин вице-адмирал, что нужно, чтобы переправить два хороших корабля в Охотск?